Глава 59. Как любили в 1586 году знатные дамы. Три свистка, раздавшиеся один за другим через равные промежутки, должны были служить сигналом счастливому Эрнатону. Итак, молодой человек, подходя к дому, нашел госпожу Фурнишон у дверей с улыбкой, ожидающей посетителей. Госпожа Фурнишон вертела еще в своих толстых белых руках золотой эйкю, который только что положила в нее другая рука, тоже белая, но гораздо нижняя и меньше. Она посмотрела на Эрнатона и, сложив руки, стала в дверях так, что отняла всякую возможность пройти, не столкнув ее с места. Эрнатон со своей стороны показывал вид, что имеет желание пройти. «Что вам угодно, милостивый государь?» — спросила она. «Что прикажете?» «Мне хочется знать, не слышали ли вы, любезная хозяйка, свистка из окна этой башенки?» «Слышала». «Прекрасно. Эти три свистка призывали меня». «Вас?» «Меня». «Ну, это другое дело. Но вы должны дать честное слово». Слово дворянина, почтенная госпожа Фурнишон. «В таком случае я вам верю. Входите, прекрасный кавалер, входите». И она повела Эрнатона по винтообразной лесенке в самую потаенную и богатую из башенок меча победоносца Маленькая дверь, очень заурядно выкрашенная, отворялась в переднюю. Передняя вела в саму башенку, устланную коврами, меблированную и убранную несколько роскошнее, нежели можно было предполагать в таком захолустье Парижа. Но надо заметить, что госпожа Фурнишон в особенности занималась этой башенкой, ее фавориткой. А вообще успех бывает там, где делают что-нибудь с любовью. Госпожа Фурнишон преуспела, насколько может преуспеть посредственный вкус в таком деле. в Впередний молодой человек почувствовал сильный запах алоэ. Вероятно, это было сделано особой, ожидавшей эрнатона, которая с помощью этого пахучего растения старалась заглушить неприятный запах кухни. Госпожа Фурнишон следовала за молодым человеком почти по пятам. Она толкнула его с лестницы в переднюю и с передней в башенку, подмигивая глазами. Потом она ушла. Эрнатон остановился, держась правой рукой за ручку, левой за задвижку двери и полусогнувшись для поклона. В сладострастном полусвете башенки, освещенной одной свечой розового воска, он увидел изящную фигуру женщины, вроде тех, которым, кажется, суждено возбуждать, если не любовь, то внимание и желание. Полулёжа на подушках, закутанная в шёлк и кружева, эта женщина, крошечная ножка, которая висела на краю этого ложа отдохновения, занималась сжиганием на свече остатка маленькой ветки алоэ, которую она изредка подносила, чтобы вдохнуть её запах, и дымом её наполняла складки своего капюшона и волос, как будто желая быть проникнутой упоительными парами. По движению, с которым она бросила в огонь остаток Алоэ, поправила свое платье и прическу на закрытом лице, Эрнатон догадался, что она слышала, как он вошел. Однако же она не обернулась. Эрнатон подождал еще с минуту, она не оборачивалась. «Сударыня», — сказал молодой человек голосом, которому старался придать выражение нежности и благодарности. «Сударыня, вы призывали вашего нижайшего слугу, и он здесь». — Ах, это вы, господин Эрнатон, — сказала она. — Садитесь, прошу вас. — Извините, сударыня, но прежде всего я должен поблагодарить вас за честь, которую вы мне оказываете. — Это очень вежливо, господин Декарменш, но вы не знаете, кого благодарите. — Я полагаю, по крайней мере, что вы не знаете. — Сударыня, — сказал молодой человек, постепенно приближаясь. «Ваше лицо скрыто под маской, рука спрятана в перчатку, и в то мгновение, как я вошел, вы скрыли от моих глаз ножку, которой одной достаточно было, чтобы свести меня с ума. Я не вижу ничего, что могло бы помочь мне узнать вас. Остается отгадать». «И вы отгадали, кто я?» «Вы та, которую желает мое сердце, которую мое воображение представляет молодую, прекрасную, могущественную и богатую, даже слишком богатую и слишком могущественную, чтобы я мог считать действительностью все, что случилось, не поверить, что все это не мечта». «С большими затруднениями вы вошли сюда», — спросила неизвестная, не отвечая прямо на этот поток слов, вырвавшихся из переполненного сердца Эрнатона. Напротив, легче, нежели я предполагал. Для мужчины всё легко, конечно, но не так для женщины. Я в отчаянии, что не могу моей благодарностью искупить этих неприятностей». Но неизвестная, казалось, перешла уже к другой мысли. «Что вы говорите?» — произнесла она, небрежно снимая перчатку, чтобы показать прелестную округлую и маленькую ручку. Я говорил вам, сударыня, что, не видя вашего лица, я знаю, кто вы, и что, не боясь ошибиться, могу сказать, что я вас люблю. Следовательно, вы заранее могли ответить, что я та, которую вы ожидали здесь найти. Если не ум, то сердце мне подсказало бы. Вы знаете меня? Знаю. Странно. Вы провинциал, недавно приехавший, знаете уже парижских дам? «Из всех дам парижских я знаю только одну». «И это я?» «Я так думаю». «И почему же вы меня узнали?» «По звуку вашего голоса, по вашей грации, по красоте». «По голосу, может быть. Я не умею изменять его. По грации это я принимаю за комплимент, но по красоте... Это я могу допустить только как предположение». «Почему же?» — Без сомнения. Вы узнаете меня по красоте, а она скрыта. — Теперь, конечно, но в тот день, когда, чтобы везти вас в Париж, я держал вас так близко от себя, что ваша грудь касалась моего плеча, что ваше дыхание жгло мою шею. — Итак, получив письмо, вы догадались, что оно от меня? — О, нет-нет, не думайте этого. Ни одной секунды я не думал этого. Я думал, что служу игрушкой какой-нибудь шутки, жертвую какой-нибудь ошибки. Я думал, что мне угрожает одна из тех катастроф, которые обычно называют слепым счастьем, и только несколько минут, как я, видя вас, касаясь...» Эрнатон сделал движение взять руку неизвестной, которая тотчас ее спрятала. «Довольно», — произнесла она, — «я сделала ужасную глупость». «Какую же, скажите, прошу вас?» «Какую? Вы говорите, что знаете меня и спрашиваете, какую глупость я сделала?» — О, я слишком ничтожен, слишком низок перед вами, ваше высочество. — Ну, ради бога, сделайте мне удовольствие, замолчите, милостивый государь. — Что с вами? — Что же я сделал ради неба? Скажите, в чём я виноват? — спросил испугавшийся Эрнатон. — Как? Вы видите меня в маске И? — И... «Если я надела маску, значит, намерена сохранить инкогнито, и вы называете меня вашим высочеством. Уж лучше бы открыть окно и прокричать мое имя на всю улицу». «О, простите, простите», — произнес Эрнатон, падая на колени. «Но я верил в безмолвие этих стен». «Вы, кажется, очень доверчивы». «Увы, сударыня, я влюблен». «И вы убеждены, что я отвечаю вам подобной любовью?» Обиженный Эрнатон встал. «Нет», — отвечал он. «Что же вы думали?» «Я думал, что вы имеете сказать мне что-нибудь важное, что вы не хотели принять меня ни в отеле Гизов, ни в доме бель и предпочли тайный разговор в безлюдном месте». «И что же, по вашему мнению, имею я вам сказать? Говорите, я нисколько не рассержусь, если увижу в вас подобную предусмотрительность». И в голосе ее, несмотря на видимую беспечность, мелькнула тень беспокойства. «Почем мне знать?» — отвечал Арнатон. «Может быть, о чём-нибудь, касающемся, например, герцога Маенского?» «Для этого у меня есть курьеры, милостивый государь, которые завтра вечером скажут мне более, нежели могли сказать вы, потому что вчера вы мне говорили, что сказали всё, что знали». «Может быть, хотели спросить насчёт происшествий вчерашней ночи?» «Что за происшествие? О чём вы говорите?» — спросила она, и грудь её заметно колебалась. О ложном страхе господина Депернона и о взятии этих лотарингских дворян. — Как? Разве захватили лотарингских дворян? — 20 человек, которые не впопад выехали на Винсенскую дорогу. — Которая идет также и к Суассону, кажется, в котором Гис имеет гарнизон. Ах, в самом деле, вы как придворный можете мне рассказать, по какой причине арестовали этих дворян? — Я придворный? — Без сомнения. — Вы знаете это, сударыня? когда мне понадобился ваш адрес я пустилась в розыске но перестаньте ах боже мой у вас придурная привычка перебивать разговор что же вышло из этого происшествия решительно ничего по крайней мере я не знаю что вышло почему же вы думали что я спрошу о происшествии из которого ничего не вышло в этот раз я виноват как и всегда сударыня и я признаюсь в своем преступлении как ну где же ваша родина я родился в оане «Как, милостивый государь, вы — Гасконец, потому что Ажан, я думаю, в Гасконе?» «Почти. Вы — Гасконец, и не так тщеславны, чтобы просто предположить, что, увидев вас в день казни де Сальседо у Сент-Антуанских ворот, я нашла вашу фигуру изящную?» Эрнатон покраснел и вздохнул. Она, не колеблясь, продолжала. «Что, встретив на улице, нашла красивым?» — Эрнатон покраснел еще больше. что, наконец, пришедший ко мне с письмом от герцога Майенского, вы показались мне в моем вкусе. — Сохрани меня, Бог, я не думал этого. — И вы не правы, — перебила она, обернувшись в первый раз к Арнатону и останавливая на нем свои пылающие из-под маски глаза, между тем, как при этом движении перед едва дышавшим молодым человеком открылась обольстительная талия и роскошные и сладострастные формы, окаймленные кружевами подушек, на которых лежала эта женщина. Эрнатон ломал себе пальцы. «Вы смеетесь надо мною?» — вскричал он. «Нисколько?» — отвечала она тем же свободным тоном. «Я сказала, что вы мне понравились, и я сказала правду». «Боже мой!» «Но вы сами разве не осмелились признаться в любви ко мне?» «Но когда я признался, я не знал, кто вы, сударыня, а теперь, когда я знаю, о, я на колени готов просить прощения». «Ну вот, теперь он начинает безумствовать», — прошептала она с нетерпением. но «Ну оставайтесь самим собой, милостивый государь. Говорите, что думаете, или вы заставите меня раскаяться, что я сюда приехала». Эрнатон упал на колени. «Говорите, сударыня», — вскричал он. «Говорите, чтобы я мог убедиться, что все это не шутка, и, может быть, тогда я осмелюсь отвечать». «Быть так». «Вот мои планы», — сказала она, отталкивая Эрнатона и оправляя складки своего платья. «Вы в моем вкусе, но я еще не знаю вас. Я не имею обыкновения противиться своим фантазиям, но не имею безрассудства делать ошибки. Если бы мы были равны, я приняла бы вас у себя, я узнала бы вас хорошенько, прежде чем вам пришла мысль подозревать мои намерения. Но с вами это невозможно. Надо было устроить иначе и назначить свидание. Теперь вы знаете, в чем дело». «Будьте достойны меня. Вот всё, чего я от вас требую». Эрнатон рассыпался в обещаниях. «Ох, поменьше жару, господин Декарменш, прошу вас», сказала небрежно эта непонятная для Эрнатона женщина. «Это не стоит труда». «Может быть, одно ваше имя поразило меня и понравилось при нашей первой встрече. Я уверена, что мое влечение к вам — каприз, который скоро пройдет. Однако же не считайте себя далеким от совершенства и не отчаивайтесь. Для меня совершенные мужчины невыносимы, но я обожаю людей преданных. Запомните это хорошенько. Я позволяю вам, прекрасный молодой человек». Эрнатон был вне себя. Эти высокомерные слова, эти жесты, полные неги и сладострастия, это горделивое превосходство, это снисхождение к нему такой знаменитой женщины погружали его то в упоение восторга, то в крайний страх. Он сел возле этой прекрасной и гордой женщины, которая не сопротивлялась, потом протянул руку, чтобы провести под подушки, на которых лежала аристократка. «Вы, кажется, не поняли меня, милостивый государь», — сказала она. Прошу вас без фамильярностей. Каждый должен остаться на своем месте. Вероятно, когда-нибудь я дам вам право называть меня своею, но это право вам еще не дано. Эрнатон стал бледный и раздраженный. «Извините меня, сударыня», — сказал он. «Кажется, что я кроме глупости ничего не делаю». «Это, впрочем, понятно. Я еще не приучился к обычаям Парижа. У нас, в провинции, конечно, за 200 льей отсюда...» Когда женщина говорит «люблю», то она любит и ни в чем не отказывает. Она говорит это не для того, чтобы унизить перед собой мужчину. Это ваше обыкновение как парижанки и ваше право как принцессы. Я понимаю это. Но что делать? Мне не достает привычки, но она придет. Женщина, лежавшая перед Арнатоном, слушала в молчании. Ясно было, что она внимательно наблюдает за молодым человеком, чтобы узнать, перейдет ли эта раздражительность в настоящий гнев. «Вы, кажется, сердитесь?» — с гордостью сказала она. «Действительно, сержусь, сударыня, но против собственной воли, потому что я питаю к вам не мимолетный каприз, но истинную и чистую любовь. Мне нужно ваше сердце, и я никогда не прощу себе, что сегодня своими дерзостями я нарушил должное к вам уважение, которого я не переменю на любовь без вашего позволения. С этой минуты позвольте мне исполнять ваши приказания». — Не надо ничего преувеличивать, господин Декарменш. Теперь вы холодны, как лёд, а за минуту пламенели, как огонь. — Мне кажется, однако же, сударыня... Э, — милостивый государь, никогда не говорите женщине, что вы будете любить её, как захотите. Это неловко. Показывайте ей любовь такую, какой хочет она. — Я говорю то же самое. — Да, но вы думаете совсем иначе. — Склоняюсь перед вашим превосходством, сударыня. Оставим вежливости. Мне противно разыгрывать здесь королеву. Вот вам моя рука. Рука простой женщины. Только она горячее и вдохновеннее вашей. Эрнатон почтительно взял эту прекрасную ручку. — Что же вы? — сказала герцогиня. — Я? — Вы не целуете? С ума вы сошли? Неужели вы поклялись вывести меня из терпения? — ну вы только что сами. — Тогда я отняла, а теперь... — Теперь. «Теперь я даю». Лернатон поцеловал руку с такой покорностью, что ее поспешили отнять. «Еще урок», — сказал молодой человек. «Так я виновата?» «Конечно. Вы заставляете меня бросаться из одной крайности в другую. Страх убьет, наконец, страсть. Я буду обожать вас на коленях, но не буду иметь к вам ни любви, ни доверия». «О, я вовсе не хочу этого», — весело сказала герцогиня. «Потому что вы были бы печальный любовник, а я, предупреждаю вас, не люблю таких. Нет, оставайтесь тем, чем вы были. Будьте Эрнатон де Карменш. Я капризна». «Э, боже мой, не сами ли вы сказали, что я прекрасна? Всякая хорошенькая женщина имеет свои капризы. Уважайте их, спорьте против некоторых, но не бойтесь меня. И когда я скажу слишком пылкому Эрнатону «будьте хладнокровнее», Пусть он советуется с моими глазами, а не с голосом. При этих словах она встала. И пора было. Молодой человек, предоставленный своему восторгу, сжимал в своих объятиях, и маска герцогини прикоснулась к губам Эрнатона. Но здесь же она доказала глубокую справедливость своих слов, потому что сквозь маску ее глаза бросили молнию, холодную и мрачную, как предвестницу грозы. Этот взгляд произвел на Эрнатона такое впечатление, что он опустил свои руки, и огонь его пожиравший погас. «Хорошо», — сказала герцогиня, — «мы еще увидимся. Решительно вы мне нравитесь, господин де Карменш», — Эрнатон поклонился. «Когда вы бываете свободны?» — спросила она небрежно. «Увы, очень редко, сударыня», — отвечал Эрнатон. «Ах да, я понимаю. Эта служба для вас утомительна, не правда ли?» какая служба «Но та, которой вы занимаетесь у короля, разве вы не из числа гвардейцев его величества?» «То есть я служу в отряде дворян?» и «Именно это я и хотела сказать. И эти дворяне, кажется, все гасконцы». «Все». «Сколько же их всех? Мне говорили, но я забыла». «Сорок пять». «Какой странный счёт». «Столько набрали». «Что же, это с умыслом?» «Не думаю. Вероятно, случай так распорядился». «И эти сорок пять дворян не покидают короля, говорите вы?» «Я никогда не говорил, что мы всегда при его величестве». «Ах, мне послышалось. По крайней мере, вы сказали, что мало имеете свободного времени». «Это правда, потому что днем мы присутствуем при выходах его величества или сопровождаем его на охоту, а вечером наставят на караул в самом лувре». «Вечером?» «Да, сударыня». «Всякий вечер?» «Почти всякий». «Видите? Ну, если бы сегодня, например, вас удержала подобная обязанность, а я вас ждала бы, не зная истинной причины вас удержавшей, и могла бы подумать, что мое приглашение презрели». «Ах, сударыня, чтобы видеть вас, я решусь на всё клянусь вам». Но «Это бесполезно и было бы нелепо. Нет, я не хочу этого. Вы исполняете свою обязанность. Я всегда свободна, вольна в своей жизни, и потому я должна позаботиться об этом». однако до сих пор вы еще мне не объяснили от чего вы свободны нынешний вечер прибавила она с вкрадчивой улыбкой И как вы могли прийти сюда сегодня вечером я думал уже сам просить позволения у господина делуаньяка нашего капитана, который любит меня, когда отдан был приказ распустить сорок пять на всю ночь да и по какому случаю произошла эта благодетельная перемена «Я полагаю, в награду за довольно утомительную службу, которую мы справляли вчера в Винцене?» «А», — произнесла беспечная герцогиня. «Итак, вот какому обстоятельству я обязан счастьем видеть вас сегодня». но послушайте, господин де Карменш», — сказала герцогиня снежной фамильярностью, наполнившей радостью сердце молодого человека. «Вот что вы будете делать. Всякий раз, как вы будете свободны, вы предуведомляете хозяйку этой гостиницы запиской. Всякий день я буду посылать к ней человека за вестями». «О, боже мой! Но вы слишком добры ко мне, сударыня!» Герцогиня положила свою руку на плечо Эрнатона. «Послушайте», — сказала она. «Что такое? Откуда этот шум? Слышите?» В самом деле звон шпор, голоса, шум растворяемых дверей, шумные восклицания смутно доносились до башенки из нижнего этажа. Эрнатон приоткрыл дверь, ветшую в переднюю, и, послушав, сказал, «Это мои товарищи пришли праздновать отпуск, данный им луаньяком. «Но по какому случаю именно в эту гостиницу?» потому что в гостинице «Меч Победоносца» назначили они свидание друг другу перед отъездом с родины, потому что с этого счастливого въезда в столицу мои товарищи полюбили вино и пироги метра Фурнишона, а, может быть, и башенки его жены». «Ох!» — произнесла герцогиня с коварной улыбкой. «Вы говорите об этих башенках как человек опытный, милостивый государь». «Мне случилось проникнуть сюда в первый раз, но вы, вы, которые их избрали...» — осмелился он произнести. «Я выбрала, и вы легко поймете это, потому что это место пустынно, возле реки, возле вала, где никто не может меня узнать, ни даже подозревать, что я пойду сюда». «Ну, боже мой, как шумны ваши товарищи!» — прибавила герцогиня. Действительно, шум, происходивший при входе гасконцев, превратился в адский ураган. Рассказы о вчерашнем подвиге, хвостовство — Звон золотых экю и чоканье стаканов предвещали бурю в полном смысле. Вдруг шум шагов послышался на лесенке, ведущей в башенку, и голос госпожи Фурнишон, кричавший снизу. «Господин де Сент-Малин! Господин де Сент-Малин!» «Но!» — отвечал голос молодого человека. «Не ходите наверх, господин де Сент-Малин! Э -э умоляю вас!» «Почему мне не ходить наверх, милая госпожа Фурнишон? Сегодня вечером разве не весь ваш дом принадлежит нам?» «Пусть целый дом, но не башенки». «Ну вот еще! Башенки принадлежат также к дому!» — прокричало пять или шесть голосов, между которыми Эрнатон узнал голоса Пердюкаса де Пинкорне и Евстахия де Мираду. «Нет, башенки составляют исключение. Они принадлежат мне!» — продолжала госпожа Фурнишон. «Не беспокойте тех, которые теперь там находятся!» «Госпожа Фурнишон, я теперь тоже в башенке, и потому не беспокойте меня!» «Сент-Малин!» — прошептал с беспокойством Эрнатон, потому что он знал дурные наклонности и дерзость этого человека. «Ради Бога!» — умоляла Фурнишон. «Не ходите туда!» «Госпожа Фурнишон!» — сказал Сент-Малин. «Теперь полночь. В девять часов все огни должны быть потушены, а в вашей башенке я вижу огонь. Одни только неуважающие короля могут так пренебрегать его приказаниями. Я хочу знать, кто они!» и Сент-Малин продолжал двигаться вперёд, сопровождаемый многими гасконцами, шаги которых раздавались в такт с шагами Сент-Малина. «Боже мой!» — вскричала герцогиня. «Боже мой! Господин де Карменш, неужели эти люди осмелятся войти сюда?» «Во всяком случае, сударыня, если и осмелятся, то я здесь и заранее могу сказать вам, не бойтесь ничего». «О, но они выламывают двери!» В самом деле Сент-Малин, слишком далеко зашедший, чтобы отступить, так сильно ударил в дверь, что она раскололась надвое. Дверь была из пихты, потому что госпожа Фурнишон, полагая, что все чувствуют к любви уважение, какое питала сама, не ожидала, что дверь, покровительствующая двум влюбленным, подвергнется подобному насилию.